3. Она продолжает думать о стакане, этом паршивом разбитом стакане. Когда она думает о стакане, уходят мысли о том, как же ей хочется выбраться из этой удушающей жары. Лиззи стоит позади и чуть справа от Скотта, скромно сцепив руки перед собой, наблюдая, как он балансирует на одной ноге, поставив другую на дурацкую маленькую лопатку, наполовину ушедшую в рыхлую землю, которую подготовили аккурат к этому событию. День до безумия жаркий, до безумия влажный, до безумия душный, а внушительная толпа, которая собралась вокруг, все только усугубляет. В отличие от участников церемонии, зевакам не обязательно облачаться в парадную одежду, и пусть их джинсы, шорты и велосипедки не лучший выбор для этого жарко, влажно, душного дня, Лизи завидует им, стоя в первом ряду толпы, окутанная после полуденным жаром летнего дня в Теннесси. Утомительно стоять даже в самой легкой одежде и она волнуется, что скоро на светло-коричневом льняном топике, надетом поверх синего из искусственного шелка бюстгальтера, под мышками появятся темные круги. У нее отличный бюстгальтер для жаркой погоды, и все равно он так сильно врезается в кожу под грудями. Счастливых тебе дней, крошка! Скотт тем временем продолжает балансировать на одной ноге его волосы, Сзади слишком длинные. Ему давно пора их встречи он знает, что смотрит в зеркало и видит рок-звезду, но она, глядя на него, видит улыбающегося бродягу из песни Вуди Гатри. Колышутся под редкими порывами ветра. Он потакает фотографу, который крутится вокруг него, не сдвигается с места, позирует. Чертовски долго позирует. Слева от Скотта молодой парень, которого зовут Тони Эддингтон. Он должен что-то написать об этом выдающемся событии в какую-то из газетенок кампуса. Справа их сопровождающий, представитель кафедры английского языка и литературы. Звать его Роджер Дэшмайл. Дэшмайл из тех мужчин, которые выглядят старше своих лет, и не потому, что потеряли слишком много волос или отъели слишком большой живот. Причина в том, что они стараются придать себе ну очень серьезный вид. Даже их шутки напоминали Лизе чтение текста страхового полиса. И ухудшал ситуацию то обстоятельство, что Дэшмайл не любил ее мужа. Лизи почувствовала это сразу. Особого удар для этого не требовалось, потому что большинству мужчин ее муж нравился. И вот этим отношением Дэшмайла к Скотту она и объясняла свою тревогу. «А тревога была. И еще какая?» Она пыталась убедить себя, что причина исключительно в повышенной влажности и облаках, которые собирались на западе, предвещая грозу, и, быть может, даже торнадо, ближе к вечеру. Но барометр не показывал низкого атмосферного давления, когда она поднялась с постели без четверти семь. Уже стояло прекрасное летнее утро, и только что поднявшееся солнце подсвечивало триллион крошечных капелей красы на траве, которая росла между их домом и рабочими апартаментами Скотта. На небе не было ни облачка, и старый папаша Дэйв де Дебушер сказал бы, что это действительно чертовски хороший день. И однако... В тот самый момент, когда ее ноги коснулись дубовых половиц в спальне, а мысли обратились к поездке в Нэшвилл, в аэропорт Портленда, они собирались выехать в 8 утра, Самолет компании «Дельта» вылетал в 9.40. Сердце наполнилось ужасом, а немотивированный страх принялся гладать ее пустой с утра желудок. Эти ощущения она восприняла с удивлением и смятением, потому что любила путешествовать, особенно со Скоттом. Они уютно устраивались рядом, он со своей открытой книгой, она со своей. Иногда он ей что-нибудь читал, бывало и наоборот, она что-то читала ему. Иногда она чувствовала его взгляд и поднимала голову, чтобы найти его глаза. Он так серьезно разглядывал ее, словно она по-прежнему оставалась для него загадкой. Да, иной раз случалась болтанка, но ей это тоже нравилось. Напоминала аттракционы на ярмарке в Топшими, куда родители возили ее и сестер, когда они еще были маленькими. Безумные чашки и дикую мышь. Скотта-болтанка тоже не смущала. Она помнила один поистине сумасшедший подлет к Денверу. Сильный ветер, громы молний и маленький винтокрылый самолетик авиакомпании «Мертвая голова», один во всем долбанном небе. И скот, который буквально прыгал в кресле, словно мальчишка, которому приспичило в туалет, с ухмылкой от уха до уха. Нет, Скотта пугали другие полеты. На земле. Те, что он иной раз совершал глубокой ночью. Бывало, он говорил, спокойно, даже с улыбкой, о том, что мог видеть на экране выключенного телевизора или на дне широкого стакана, если наклонить его под нужным углом. Она ужасно пугалась, когда он начинал об этом говорить, потому что это было безумие, и потому что она где-то знала, о чем он говорил, пусть даже и не хотела этого знать. В общем, встревожили ее не показания барометра и, конечно же, не перспектива очередного перелета, Но в ванной... Потянувшись к выключателю, чтобы зажечь свет над раковиной, этот маневр она выполняла без единого происшествия, легко и непринужденно, и за дня в день все восемь лет, которые они прожили на Шугар Топ Хилл, то есть примерно три тысячи раз, с учетом частых поездок. Тыльной стороной ладони шибло стеклянный стакан с зубными щетками. Он упал на плитки пола и разбился приблизительно на три тысячи мелких осколков. Говенный пожар, без всяких долбанных спичек! воскликнула она, испуганная и раздраженная, так как вдруг обнаружила, что она не верила в знаки и знамения. Ни Лизи Лэндон, писательская жена, ни Лизи Дебушер, Бушер с Сабатус Роуд в Лисбон-Фолс. Знаки и знамения это для живших в лачугах ирландцев. Скотт, который только что вернулся в спальню с двумя чашками кофе и тарелкой гренков с маслом, остановился как вкопанный. Что ты разбил, крошка? Ничего такого, что вылезла из собачьей жопы, злобно ответила Лизи и сама себе изумилась. Так говорила бабушка Дебушер, а бабушка Ди определенно верила в знаки и знамения. Но старушка умерла, когда Лизи только-только исполнилось 4 годика. Неужто она могла помнить бабушку? Похоже на то, раз стояла здесь, глядя на валяющиеся вокруг осколки стекла, и с ее губ сорвались те самые слова, которые произносила бабушка Ди, когда считала, что видит знамени, да еще и произнесла прокуренным голосом бабушки Ди. И возвращение в настоящее. Она стоит и наблюдает, как ее муж делает все, чтобы облегчить фотографу жизнь, одетый в самый лёгкий из своих летних костюмов с пиджаком спортивного покроя, и все равно скоро под мышками проступят круги пота. «Разбитое стекло утром, разбитые сердца вечером». Это была заповедь бабушки Ди, которую запомнила как минимум одна маленькая девочка. Запомнила до того дня, как бабушка Ди, хрипя, упала на птичьем дворе, из фартука высыпался куриный корм. Вот так-то. Ни жара, ни полет, ни этот Дэшмайл, который попал во встречающий сопровождающий только потому, что завкафедры английского языка и литературы днем раньше с сильнейшими болями в животе угодил в больницу, где ему сразу удалили камень из мочевого пузыря. «Это разбитый». «Долбанный стакан» в сочетании с высказыванием давно умершей бабушки-ирландки. А шутка-то заключалась в том, как потом указал Скотт, что этого вполне хватило, чтобы она насторожилась. По крайней мере, хотя бы наполовину подготовилась к неожиданностям. «Иногда», — скажет он ей чуть позже, — «еще лежа на больничной койке». Ах, но ведь он мог так легко лечь в гроб, и тогда его бессонные раздумчивые ночи канули бы в лету, шепотом, с усилием. Иногда хватает даже малости, чтобы отвести беду. Народная мудрость. И со временем она точно узнает, о чем он тогда говорил.